В расстроенных чувствах Оскар вышел из кабинета. Он не знал, кому верить — компьютеру или фишмайеру. Приблизительно в это же время Самуэль Банистер посмотрел на часы. Девять утра. Он бросил незаметный взгляд в сторону Пэтси, которая увлеченно занималась своими ногтями и плевать хотел на паку запутанной документации повтору. Неожиданно у Самуэля начался сильный приступ кашля. Пэтси быстро сунула пилочку для ногтей под стопку документов. «Принести воды, мистер!» Лицо Баннистера покраснело, кашель усилился. «Мне чего-то не здоровится, Пэтси. Болит голова, знобит. Сходите в аптеку за пилюлями». Она встала из за стола «Каких? Спросите у провизора. Он должен знать». Едва за ней закрылась дверь, он тотчас снял трубку телефона и набрал домашний номер Арнольда хаккета Всю ночь он ломал голову над тем, как раздобыть этот номер, а нужно было лишь полистать телефонный справочник. «Мистера хаккета пожалуйста». «Кто спрашивает?» «Оливер Муррей, начальник отдела кадров хаккет Мистера нет дома». Вы не подскажете, как я могу с ним связаться? Не думаю, чтобы мистер Хаккет хотел с кем бы то ни было контактировать. Миссис и мистер уехали на отдых за границу. Извините мою настойчивость, но мистер Хаккет сам просил меня связаться с ним. Речь идет о деле чрезвычайной важности. Думаю, что мистер Хаккет ничего, кроме благодарности, вам не выразит, если вы сообщите мне место его пребывания. «Отель Можестик, Канны, Франция». «Благодарю вас», — задушевно сказал Банистер и скороговоркой выпалил. «Но я нахожу совершенно безобразным то, что Арнольд греет свою дряблую задницу под солнышком, а я вкалываю в нью йорке До свидания». Дрожа от радостного возбуждения, он снова принялся накручивать диск телефона. «Олен, я выяснил, где дислоцируется враг». «Ты едешь завтра». «Куда?» «Во Францию. Отель Можестик, Канны». Он нажал пальцем на рычажок и набрал номер международной справочной. «Мне нужен номер телефона отеля Можестик в Каннах». «Да, да, Франция. Жду». Растянувшись на полу на животе, ален в очередной раз... Просматривал список дел, составленные Банистером, которые он должен был выполнить в течение дня. Было несколько минут десятого, но Нью-Йорк, несмотря на изнурительную влажную жару, уже деятельно бурлил, и его рабы, обливаясь потом и задыхаясь в офисах, зарабатывали свой кусок хлеба. Ни о чем не думать, не дрогнуть, только действовать. Олень подтянул за шнур поближе к себе телефон и позвонил биржевому маклеру. «Артур Дейли? Моя фамилия Пайп. Я хотел бы приобрести золото. Какой сейчас курс?» «Сто восемьдесят долларов за унцию, мистер Пайп. Какой суммой вы располагаете?» «Двести тысяч долларов. Великолепно. Двести тысяч. Форма расчета. Именной чек, выданный на банк-бурже. Через час вы получите чек прямо в руки. Вам выслать котировки? Нет, спасибо. В Нью-Йорке я проездом. В каком отеле остановились? Остановился у своих друзей? Запишите номер телефона. Диктуйте, мистер Пайп. 39 90 733. Записано. Вы позволите мне перезвонить вам через пять минут? Меня срочно вызывают. Трубки послышались гудки, а лень ухмыльнулся и покачал головой. Дейли побежал проверять состояние его счета. Он надел брюки и новую рубашку. Появляться на улице при галстуке в такую жару было смешно, но разве можно было переубедить Самуэля? Зазвонил телефон. «Извините, мистер Пайп, меня вызывал шеф. Жду вас через час». Вы знаете, где мы находимся? Разумеется. Он надел легкий пиджак, уверенный, что у сейчас-то разбогатеет честным путем. В последний раз объел комнату глазами, сунул список Самуэля в карман и вышел. Через двадцать минут он входил в здание american Экспресс». В кабинетах толкалась стена народу, кассом тянулись бесконечные очереди. «Мисс, завтра я улетаю во Францию, на Лазурный берег. Вы можете заказать машину к моему прибытию?» «Сложно», — равнодушно ответила девушка. «Мы не справляемся. Кстати, какую модель вы бы хотели?» «Роуз с «Шофером, разумеется». Она с интересом посмотрела на него. «Сейчас узнаю». Девушка сняла трубку телефона, а Лен закурил. «Вам повезло». Одна машина этой модели свободна, 250 долларов, включая страховку. А шофер входит в сумму, чаевые естественно, на ваше усмотрение. Устраивает? Вполне. Ваша фамилия? Ален Пайп. Еще не нужны тревелс-чеки, сможете помочь в этом. На какую сумму? На 200 тысяч долларов. Теперь... Она смотрела на него уже с уважением. Ален попросил у нее ручку и заполнил чек на 200 тысяч долларов с оплатой american Экспресс». Улыбаясь, она взяла чек и сказала. «Извините, я покину вас на минутку». Опять проверка его счета в банке «Бурже». Через несколько секунд с той же улыбкой на губах она возвратилась. «Все в порядке». «Мистер Пайп, вы сможете зайти через час? Я подготовлю с чеки «Да, чуть не забыл. Мне понадобится еще яхта. Сколько членов команды вас устроит?» Вопрос застал Олена врасплох. «Восемь? Десять? Этого достаточно?» Она была небольшого роста, но с прекрасной фигурой, большими голубыми глазами и роскошными черного цвета длинными волосами. «Мистер Пайп, вы должны определиться сами. К сожалению, не мне придется отдыхать на ней». Фраза сопровождалась вполне недвусмысленной именникой, которая читалась так. «Где ты хочешь? Когда ты хочешь?» Она покопалась в папке, извлекла лист бумаги и протянула его Аллену. «Что вы об этом скажете?» «Десять человек экипажа». Два повара, марокканец и его помощник француз. Скорость 15 узлов в час, шесть кают. Э, мне кажется, подойдет. Да она просто великолепна. 4 тысячи долларов в сутки, без питания. На какой срок оформить? Точно сказать, затрудняюсь. Пробормотал ален чувствуя, как у него на голове зашевелились волосы. яхта освободится через три дня вы можете ее воспользоваться не более двух недель если вы закажете ее с 26 шестого это день моего рождения меня зовут нн она подняла глаза на Алина и увидела к своему большому удовлетворению что производит на него самое благоприятное впечатление яхта называется виктория два швартуется в карнах Она посмотрела в карточку. «В порту Канто? Это ваша первая поездка туда?» «Нет», — соврал Ален. «Что-нибудь еще?» Она ожидающе и настойчиво смотрела на него. «Пожалуй, все. Всегда к вашим услугам, мистер Пайп». Да? «До встречи!» «Я буду ждать вас, спросите. «Энн, я помню». Направляясь к выходу, Ален чувствовал, что она смотрит ему вслед. На улице он остановил такси и поехал в магазин Гуччи, следуя совету Самуэля делать покупки только в престижных магазинах. «А тебе будут судить не по твои смазливые рожи а по качеству твоих чемоданов», — убеждал его Самуэль. Ален выбрал несколько понравившихся ему дорожных сумок и чуть не потерял сознание. узнав их стоимость. С ощущением легкого головокружения он вышел на улицу. Такси ждало его на прежнем месте. «К Саксу!» — сказал он шоферу. Он отобрал несколько костюмов различных расцветок. От цвета яичной скорлупы до черного антрацита. Некоторые из них требовали незначительной переделки. Ему предложили зайти на следующий день. «Слишком поздно!» — властным голосом, который удивил его самого, сказал Олен. «Или все будет готово сегодня вечером, или я не беру. Еще мне нужны рубашки и белье». Управляющий коммерческой службой подобострастно согнулся в пояснице, словно говоря, что желание клиента будет выполнено, и проводил Олена в секции рубашек. подписывает чек на 1759 долларов он сказал что заедет за покупками в 4 часа Сев в такси он назвал шоферу адрес своего банка там он быстро и беспрепятственно получил двадцать тысяч долларов на мелкие расходы как посоветовал неугомонный все предвидящий самуэль из банка олег направился на пятую авеню где находилась контора Артура Дейли. Он объяснил секретарше цель своего визита и тотчас был препровожден в микроскопический кабинет биржевого маклера. «Вот чек», — сказал Ален. Дейли снял трубку телефона и кому-то передал заказ на покупку золота. Вся операция заняла не более двадцати секунд. Широко улыбнувшись, он посмотрел на Алена. «Теперь вы «Обладатель 31 килограмма 495 граммов золота, мистер Пайп, поздравляю вас с удачным вкладом капитала. Цена на золото может подскочить в любой момент. На какой срок вы хотите его заморозить?» «Затрудняю сказать. Всегда к вашим услугам. Если вы хотите провести удачную сделку в короткий срок, позвольте вам посоветовать». фармацевтическую промышленность. С начала отпускного сезона это настоящий бум. Цена акций все время растет. В самом деле, удивился Олен, может мне верить мистер Пай, в течение трех месяцев вы сможете подняться на 25 процентов. Я подумаю.